Папа как в воду смотрел. Через неделю явилась к пришельцам некая склизкая личность. Разговор проходил при закрытых дверях, но кто-то из гоблинцев по незнанию забыл запереть окно. И большая летучая мышь с подозрительно невинными глазками впорхнула в комнату и притаилась в углу за портретом Леонардо да Винчи. «Да ваши бластеры, господа! Им мечта мертвому при парке?» Пульку из серебра вам надобно. Колышек осиновый косиновый да до чесночка связку. Так что меняемся, ваше многочленство. Я вам технологию нужную, а вы мне награду обещанную. Золотишка, бриллиантики, а перво-наперво. Цистерну коньяку самолучшего. Да чтоб звездочек на полгалактики хватило. Мерзкий человечишка хихикал, плевался слюной, и каждым своим членником внимали гоблинцы словам предателя. «Кто там?» — в страхе воскликнул человечек, садясь на смятой постели. «Кто там? Кто там?» — пробурчали из темноты. «Мы там, только уже не там, а тут». Предатель мгновенно протрезвел, да все напрасно, потому что через секунду он сам уже был там. Никодим отошел от кровати и долго отплевывался, палаща рот даренным коньяком. Гоблинцы старались вовсю, спешно отливались драгоценные боеголовки, лазерные пилы валили осину одну за другой, на глайдерах устанавливались реактивные колометы. Приближалось время, решающей битвы. — Плохи дела, папаша! — мрачно возвестил Никодим, вваливаясь в склеп, служивший резиденции опальному понтифику. — Продали нас, вредитель Один, земля ему пухом. Теперь жди неприятностей. — Передатчик бы нам, — вздохнул папа Пий, — подмогу бы вызвали. — Только где ее найдешь, подмогу эту? — Подмогу? — задумчиво оскалился Никодим. — Дело говоришь, батя, вот только поспеют ли. Ну да ладно, полезли наружу. — А что, у вас и передатчик имеется? — Имеется, имеется, — заверил папу, вошедший Джованни. «Давайте, ваше святейшество, поторапливайтесь!» Через пять минут они уже стояли в западной части кладбища. «Эй, Антонио!» постучал Джованни когтистым пальцем по одному из надгробий. «А ну, вставай, проклятием заклейменный!» «Чего тебе?» донесся из-под земли недовольный голос. «Говорю, вылезай!» — Голова твоя нужна. — Как баб бы водить, так Антонио на стреме. А как голова? — забубнил под плитой сердитый Антонио, но Никодим перебил его. — Слышь, Тоша, если ты немедленно не угомонишься и не вылезешь, я тебя лично за ноги вытащу, и тебе тогда тот свет... Этим покажется. Папа машинально перекрестился, и Джованни шарахнулся в сторону. Вот ведь приспичило, и отлежаться не дадут. Плита приподнялась, и в чернильном проеме образовался сутулый скелет с кислым выражением черепа. Пойми, Тоша, проникновенно заявил Никодим. «Нам сейчас башковитый мужик о, как нужен!» «Да ладно!» — застеснялся скелет. «Берите, раз надо!» И снял череп, протягивая его Никодиму. «Где, Вурдман?» — заорал довольный упырь, поглаживая Антонио по гладкой макушке. «Где это морда?» «Сам дурак!» — перебил его обидчивый Вурдман, появляясь невесть откуда. Уже и родственников проведать нельзя. Держи, матерщинник! Никодим взял у него пару посеревших от времени берцовых костей и сложил весь комплект на плите. Связист, давай сюда! Прибежавший на крик тощий очкарик купырявичу Пырявичус ухмыльнулся, взял кости и принялся бодро отстукивать на широколобом черепе Антонио Нечто среднее между Морзянкой и Тарантеллой. Да не колоти так, больно же! Поморщился череп, но на него не обратили никакого внимания, и он обиженно смолк. Сигналы непокорного кладбища Сан-Феличе стремительно понеслись к луне, отражаясь от ее диска и достигая в падении многих областей земли. И в тех местах зашевелился рыхлый грунт, дрогнули древние курганы, заскрипели прогнившие кресты, и со скрежетом стали подниматься тяжелые могильные плиты.